«Наверное?» «Что значит «наверное»?» «Ну, кажется, клюнул». Егор остановился, взял меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Ты чего?» — я попыталась вырваться. «А ты чего, дурака, валяешь? Давай-ка будем совмещать отдых с работой и попробуем раскрутить этого француза». «Да как его крутить, если на нем халат и тапочки?» «Дура! Мы можем играть по-крупному». Ты не представляешь, как умные и цепкие девки разводят подобных мужиков. Если играть по мелочи, то было бы неплохо, если бы ты вступила с ним в отношения и просекла тот момент, когда он снимает деньги со своей кредитки. Ну, а если бы ты узнала код кредитки, цены бы тебе не было. Хорошенько его подпоила бы, и пока он спал, мы бы сняли деньги с его кредитки и вылетели первым попавшимся самолетом. В конце концов, нам ничего не грозит. И у тебя, и у меня липовые паспорта, но... Я бы предпочел второй вариант. Залезть к французу в душу, рвануть с ним на лазурный берег и развести его на хороший подарок, какую-нибудь недвижимость. Только не забывай, что без меня ты и шагу не ступишь. Ты работаешь на меня, и твоя жизнь принадлежит мне. Неожиданно Егор остановился около кафе, находящегося на территории отеля, и пристально посмотрел на чересчур пьяного соотечественника. Он, видишь, Крендель сидит за столом, просто убитый. И что? А то, что он часы с руки снял и положил рядом с собой на стол. Будто ему браслет жмет. Крендель сам во как упакован, сразу видно из новых русских. Приехал на лечение и в первый же день запил, Не видать ему лечения, как своих ушей. Весь отдых будет фениковую водку жрать. Здоровье в конец подорвет. Почему мы остановились и к чему ты мне все это говоришь? А к тому, что часы, которые он снял, стоят серьезных денег. У меня глаз наметанный. Но не будет такой новариш подделку носить. Ему достоинство не позволит. Если их сейчас у него из-под носа увести, то завтра он протрезвеет и даже не вспомнит, где их посеял. Выпьет с горя рюмку и опять уйдет в запой. Если мы не сопрем эти часы, так кто-то другой? Мужик уже дошел до кондиции, уйдет в номер, оставит часы на столе. Ему же их ни один официант не отдаст. И даже если он завтра в этот бар прибежит, то ему все только посочувствуют. Иди, иди, подпои его хорошо. Возьми незаметно часы и возвращайся в номер. Хороший момент. Кафе почти пустое. Что? — Да ты с ума сошел, — покраснела я. — Ты хочешь, чтобы я украла? — Если тебе нравится называть вещи своими именами, то что-то типа того. — Я никогда не воровала и воровать не буду. Его изменился в лице. — Ты будешь делать все, что я тебе скажу. Я сегодня утром обрисовал в нескольких словах твое будущее. Мне показалось, что на тебя это подействовало. Оказывается, я ошибся. Выбирай! Либо ты незаметно берешь эти часы, либо будешь подыхать в женской тюрьме. А почему бы тебе самому их не взять? А потому что есть большая разница, кто подсядет за столик, баба или мужик. И потому что я твой работодатель и хозяин твоей жизни. Боюсь, что сейчас я вряд ли смогу кого-нибудь заинтересовать. Голова мокрая, махровый халат, тапочки. Да он до такой степени упитый, что ему по барабану, как ты выглядишь». Главное, чтобы ты была женского пола. Бабу от мужика он еще отличить сможет, а вот разглядеть черты лица вряд ли. У тебя под халатом купальник. Сними халат, отдай его мне. Повяжи парео на бедра и иди поработай, девочка. Не всегда приходится отдыхать, даже на море. А если будешь паинькой и сделаешь все, что я тебе скажу, я дам тебе дозу кокаина. При мысли о кокаине мои глаза заблестели, Я отдала Егору халат и, повязав на бедра пляжный платок, сказала ему, чтобы он ждал меня в номере. Глава десятая. «Привет! Скучаешь?» Я подсела к мужчине за столик и закинула ногу за ногу. «Опаньки! А ты откуда?» — обрадовался моему появлению пьяный мужчина с тяжелой золотой цепью на шее. «Из моря. Русалка, что ли? А что, не похоже?» Мужчина направил на меня свой мутный взгляд. «Похоже, хвоста только нет, а хвост только в воде появляется, а на суше – ноги. Хочу увидеть твой хвост. Ну, если ты за эти дни найдешь в себе силы героически дойти до моря, то увидишь, ты когда прилетел».